Как это Истерлинг может их отравить, когда он сам будет пить и есть вместе с ними? Да чего он этим достигнет? Разве это поможет ему завладеть Синкальягас? Разумеется. Поднимется на борт с шейкой своих головорезов и захватит наших ребят, оставшихся без командиров, врасплох. «Что-что?» — вскричал Хактор. «Здесь, на Тартуке? В этой пиратской гавани?» «Полно, полно, Питер!»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 И на другой день, как только пробило 8 склянок, капитан Блатт в сопровождении Хакторпа, Питта и Дайка должен был волей-неволей подняться на борт банавентуры Волверстона оставили наблюдать за порядком носинка Льягас. Истерлинг, окруженный толпой своих головорезов, шумно приветствовал гостей. Вся его команда была на корабле. Больше полутораста пиратов расположились на шкафуте, на палубаке и на корме, все до единого с оружием за поясом.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 Потолок был так низок, что рослые Блад и Хакторп едва не касались его головой. Столь же убога была и обстановка каюты. Несколько колорей, сброшенными на них подушками, вокруг простого, некрашенного стола, изрезанного ножами, да давно не мытого. Невзирая на распахнутые настежь кормовые окна, воздух в каюте был спёртым и удушливым, пахло канатами, затклой трюмной водой. Обед соответствовал обстановке.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 Расположилось за столом так, что гости Син Кальягос оказались разъединёнными. Питер Блат и капитан Бонавентура уселись на противоположных концах стола. К делу приступили, как только с обедом было покончено, и прислуживавший за столом негр удалился. Пока же длилась трапеза, пираты веселились на свой лад, отпуская солёные шутки, видимо, претендующие на остроумие. Наконец, на столе не осталось ничего, кроме бутылок, чернильницы, перьев и двух листов бумаги.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 которые в их устах прозвучали словно грозное эхо. Капитан Блад, назовем его теперь полным титулом, присвоенным ему Истерлингом, э, казалось, был несколько смущён оборотом дела. Как бы в замешательстве он поглядел на своих товарищей, быть может, ожидая от них совета, но не ответили мы только растерянными взглядами. если вы находите наши условия неприемлемыми, сказал он наконец, я должен предположить,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 но ну, а вы что скажете, мосью Жуан-Виль?» Белокурый, изнеженный французик, снисходительно улыбнулся, наблюдая за орабевшим Питером Бладом. «Не кажется ли вам, капитан Блад, что сейчас было бы вполне своевременно и разумно выслушать условия, которые может предложить капитан Истерлинг? Я уже слышал их, однако, если...» «Никаких если, доктор!» грубо оборвал Истерлинг. «Условия мои все те же, какие я вам ставил. Все делим поровну между вашими людьми и моими». «Но ведь это значит, что на долю Син-Кальягос придется не больше одной десятой части добычи». Теперь и Блат очередь повернулся к мистеру Жуан-Вилю. «Считаете ли вы, массе такие условия справедливыми?» Я уже объяснял капитану Истерлингу, что хотя на нашем корабле меньше людей, а зато у нас больше пушек. А представлен к ним, смею вас заверить, такой канонер, какой еще никогда не бороздил вод карибского моря. Этого малого зовут Огл. нет Огл. Замечательный канонер этот нет Огл. Не канонер, а сущий сатана. Поглядели бы вы, как он топил испанские суда у Бриджтауна. Казалось, он еще долго мог бы распространяться достоинства достоинствах канонера Неда Огла, если бы Истрлинг снова не прервал его. «Черт побери, приятель! Да на что нам сдался этот канонер? Подумаешь, велика важность!» «Да, конечно, если бы это был обыкновенный канонер! Но это совсем не обыкновенный канонер! У него необычайно меткий глаз! Такой канонер, как нет Огл, это все равно, что поэт!» «Один рождается, поэтому другой канонером. Он так ловко может пустить корабль ко дну этот нет угол как другой не вырвет из зуба». Истерлинг стукнул кулаком по столу. «Да при тот ваш канонер?» «Может случиться, что будет при чем. А пока я просто хочу указать вам, какого ценного союзника приобретаете вы в нашем лице». И Блад снова принялся расхвалять своего канонера. Он ведь проходил службу в Королевском военно-морском флоте наш Нед-Огл. И это был поистине черный день для Королевского военно-морского флота, когда нет огл пристрастившись к политике, встал на сторону протестантов при Сегморе. «Да брось ты своего огла!» – зарычал один из офицеров Банавентуры, здоровенный детина по имени Чарт. «Брось, не то мы эдак проволандаемся здесь целый день!»